Глава двадцать четвертая. Император. Когда в двери зашуршал замок, Даниэль весь подобрался. Мягко поднялся на ноги, не издавая ни единого звука, подошел к стене у самого выхода и затаил дыхание. Он ждал этого шанса с самого момента своего пробуждения. И плевать, что на нем сцепленные между собой наручники, блокирующие внутренний огонь. Они металлические, а значит, сами по себе оружие. Главное – правильно ударить. Он понимал, что этот поступок ему еще откликнется, но и оставаться на месте не мог. Да и как можно сидеть тут, пока Виктория в опасности? Нет уж. Пусть и Александр, и его двинутый на голову старший брат идут лесом со своей политикой. Играть Виктории Дан никому не позволит. Замок щелкнул, створка отворилась, и в комнату шагнул мужчина в черной форме. Даниэль сжал руки в замок и силой ударил вошедшего по спине. Тот даже понять ничего не успел. Рухнул на пол, как подкошенный. Не став терять ни мгновения, да опустился рядом с ним на корточке и принялся обшаривать карманы в поисках ключа от наручников. Но его не было. Тогда, забрав из кобуры пистоль, Даниэль тихо поднялся и наткнулся взглядом на внимательно наблюдающего за ним императора. Вот уж кого он тут точно не ожидал увидеть. И что теперь делать? «На самом деле я пришел выпустить тебя отсюда», сказал его величество, переводя взгляд с бессознательного мужчины в форме на молодого Имори. «Но, как вижу, ты и сам справился. Что ж, тем лучше». С этими словами правитель Семирской империи перешагнул порог и закрыл за собой дверь. Чем еще больше сбил с толку Даниэля? «Утром нашли девушку, которая была стори в момент похищения», — проговорил Диар Ренорский. Он коснулся рукой правого браслета на запястье Дана, и замок открылся сам собой. «Ее оставили на обочине дороги», — продолжил император. «Девушка недавно пришла в себя и рассказала, что помнит. Увы, показания свет на это дело не пролили. Требований от похитителей пока тоже нет. Но, полагаю...» Их все-таки пришлют именно тебе, а не нам». Второй браслет последовал за первым, и Дан сразу ощутил, как тело наполняет родной огонь. «Дел вместе со своими агентами ищет в Гордании. Но я склоняюсь к мысли, что туда Тори не потащили бы. Потому что если мы найдем ее там, то это может стать началом военного конфликта. Следовательно, на месте Горданцев я бы предпочел держать ее где-то на границе» чтобы фактически она находилась на территории Империи, но в случае чего ее легко можно было переправить к ним. «Гордания на другом континенте. У нас нет общих границ на суше», — проговорил Дан, окончательно взяв себя в руки. «Значит, Тори на побережье. Я знаю, что ты сможешь ее найти. Арго рассказал мне о вашей связи». «Найду». Решительно кивнул Дан. «Я освобожу. Чего бы мне это ни стоило». Она достаточно из-за меня настрадалась. «Рад, что ты это осознаешь», — чуть улыбнулся его величество. «Скажи, ты на самом деле любишь мою внучку?» А Даниэль вмиг будто поник. «Люблю», — ответил, все же посмотрев в глаза правителю империи. «И обязательно освобожу ее из плена. А потом отпущу. Не стану больше пытаться наладить отношения. Не буду искать встреч». «Почему?» Спокойно поинтересовался Диар. «А вы разве не понимаете? Будто сама Вселенная против нашего Союза. Стоит нам только оказаться вместе, и обязательно случается что-то плохое. А теперь, учитывая то, какие исследования мы начали с вашим младшим сыном, Тори рядом со мной всегда будет в опасности. Я...» Он зажмурился и сглотнул. «Я очень за нее боюсь. И не могу обречь ее на такую жизнь. Да и вообще...» «Без меня ей будет лучше». «А если она тебя тоже любит?» «Предположил император». «Ты готов своим решением сделать вас обоих несчастными?» «Она меня не любит», — покачал головой Дан. «Ты в этом уверен? Связь односторонняя, но нас все равно тянет друг к другу. Я не хочу привязывать Викторию к себе так, без настоящих чувств», — сказал Даниэль, а чуть помолчав, решительно добавил... Но если бы она меня действительно любила, я бы ни за что от нее не отказался. Может, стоит все же узнать, что она к тебе чувствует? Я спрашивал, она не говорит. Да и вообще, Дан покаянно вздохнул. Я очень перед ней виноват. Такое нельзя простить. Даже если у нее была ко мне симпатия, я сам все уничтожил. Сам, своими руками. «Вижу, что тебя терзает чувство вины». — кивнул его величество. — Оно съедает тебя, не дает жить, не позволяет поверить во что-то хорошее. Ты ведь сам себя этим убиваешь. — Но я виноват! — Даниэль почти выкрикнул это. — Не спорю, но это ведь прошлое. Оно уже случилось, и его не изменить. — Поверь, я тоже очень во многом виноват. Но главное здесь не гнобить себя всю жизнь, а сделать правильные выводы, Постараться искупить вину и больше не повторять совершенных ошибок. Тогда твой промах сможет тебя чему-то научить. И главное именно в этом. Ошибаются все, даже самые умные и дальновидные. Так уж устроен мир. Диар улыбнулся и развел руками. И знаешь еще что? Пусть Виктория сама думает, простить тебя или нет. Потому что ты себя явно прощать не собираешься. Но все же дай ей право решить... Хочет ли она вашего совместного будущего? «Поверьте, обязательно спрошу», — искренне и эмоционально ответил Дан. Речь правителя империи оказалась для него очень неожиданной и впечатляющей. «Если у нее на самом деле есть ко мне чувства, то сделаю все возможное, чтобы заслужить ее прощения. «Это я и хотел услышать», — сказал император, доставая из кармана кулон на цепочке. «Вот, возьми». Это семейная реликвия, артефакт рода Ренорских. Надень, и тогда хотя бы сможешь нормально думать рядом с Тори. Дан взял, но посмотрел с недоверием. «Он называется Аэрдон», — со вздохом пояснил император. «Так уж вышло, что у магии нашего рода есть одна особенность. Когда кто-то из Ренорских находит свою истинную любовь, сама родовая сила начинает притягивать их друг к другу, Туманя разум и обостряя чувства. А при первой же близости случается беременность. Это произошло с моими родителями, потом с Делом, а вот я и Алекс носили Айрден. У меня есть предположение, что и в истории попали под действие нашей магии. Потому надевай и не снимай, пока вы не будете готовы стать родителями. Это звучит как благословение, чуть растерянно заметил Даниэль. Это оно и есть. Его Величество глянул на лежащего чуть в стороне бессознательного стража, который уже начал шевелиться, и снова посмотрел в глаза Даниэлю. «Я даю тебе согласие на ваш брак Стори, но только в том случае, если ты будешь уверен во взаимности ваших чувств». «И еще...» Он протянул Даниелю монету на длинном шнурке. Аэрдану драконье пламя не страшно, так что даже при обороте можешь его не снимать». А это штука, которая поможет тебе оставаться незамеченным. Чтобы активировать или деактивировать, сожми с двух сторон. Огня тоже не боится. Теперь Дан не стал сомневаться. Надел на шею сначала аэрдан потом шнурок, тут же поспешил активировать монету, и мир будто стал значительно тусклее. — Тебя не видно, — довольно произнес его величество. — Иди и возвращайся с Викторией. «Спасибо», – тихо сказал Дан, император кивнул. «Знаешь, ты на самом деле напоминаешь мне меня в молодости. Точнее, Клевера. Потому я даже рад тебе помочь. Удачи, Даниэль». После чего правитель империи присел на корточке у начавшего приходить в себя охранника и коснулся рукой его головы. А Даниэль решительно вышел из комнаты, где его держали, и быстро зашагал в сторону ближайшей лестницы. Ему хотелось прямо сейчас обернуться драконом и помчаться на выручку Тори. Но он понимал, что лучше потратить лишние десять минут на подготовку. Пистоль у него уже был, спасибо пострадавшему охраннику. Осталось найти теплую одежду, немного еды и воды, прихватить необходимые зелья, несколько разрывных артефактов и сумку. А вот потом отправляться в путь. Сосредоточившись, он попытался дотянуться до Виктории, но почувствовать смог только, что она жива, в сознании и настроена крайне серьезно. «Скоро буду с тобой», — сказал он мысленно. Увы, она не могла услышать его. Это было возможно только на близком расстоянии, и то, когда оба открыты. Но Дан не сомневался. Как только станет драконом, то точно определит, где сейчас его любимая — И тогда уже никто не сможет его остановить. По веткам я передвигалась около часа, пока не добралась до довольно широкого ручья. И только перейдя через него, позволила себе несколько минут отдыха. Вокруг было довольно зябко, дул пронизывающий ветер, но температура воздуха хотя бы оставалась положительной. Сидеть на месте оказалось холодно, потому я заставила себя подняться на ноги и пошла дальше. За ручьем оказалось очень много сухой травы. Я проваливалась в нее по колено на каждом шаге. Двигаться старалась быстро, но не на пределе, чтобы не тратить сразу много сил. А еще периодически останавливалась и прислушивалась, не идут ли за мной. Но лес оставался тих и безмятежен. Пока я просто шла вперед, стараясь уйти как можно дальше от места, где меня держали. Но при этом понимала, что нужно как-то определить местонахождение ближайшей деревни. С этой целью начала иногда забираться на высокие деревья, осматриваться по сторонам. Увы, пока на всем обозримом пространстве были только небольшие холмы, густо покрытые деревьями и кустами, и ни малейшего намека на дома. Кстати, даже того домика, из которого я сбежала, сверху оказалось не видно. На зрение я никогда не жаловалась, а значит, либо успела очень далеко уйти, либо его все-таки скрывала магия. «Странно только, почему я ее не заметила?» Селима начала клониться к закату, и вокруг стало еще холоднее. От перспективы спать на земле меня передернуло. «Нет уж. Лучше найду дерево побольше с удобными ветками и привяжу себя к нему поясом от пальто. Не самый лучший вариант, но других, увы, нет». А еще разыгрался аппетит, и появилась жажда. «Теперь я очень жалела, что не додумалась напиться из ручья» а может и поймать в нем мелкую рыбешку. Поискала взглядом грибы и даже нашла несколько штук прямо под ногами, но есть не рискнула. Все же я еще не настолько голодная. Жаль, не сезон для ягод. Ими можно было бы и жажду утолить, и голод, но... Интуиция всколыхнулась раньше, чем до слуха долетел звук чужих шагов. Я застыла, растерянно осмотрелась по сторонам, И, не придумав ничего лучше, зацепилась руками за ветку ближайшего дерева и полезла наверх. С него пока облетели не все листья, но меня все равно было хорошо видно. Оставалось надеяться лишь на то, что мой преследователь не станет смотреть вверх и просто пройдет мимо. Жаль, мои надежды оказались напрасными. «Нагулялись, леди?» – спросил остановившийся подо мной черноволосый мужчина – «Лет пятидесяти на вид, в костюме непонятного зеленовато-серого цвета». «Нет, нисколько. Планирую продолжить прогулку», — ответила, сильнее вцепившись в ветки. «Увы, придется изменить ваши планы. Скоро стемнеет и в лесу станет небезопасно. Но если вы настаиваете, завтра я снова позволю вам выбраться и погулять по округе». С этими словами он сделал пас рукой, а меня окутала плотным коконом воздуха и потянула вниз. «Кто вы вообще такой?» — выпалила я, едва оказавшись на земле. «Зови меня, Хор. Думаю, нам с тобой придется немало времени провести вместе». Он сказал это с полным равнодушием и спокойно направился вперед, а меня потянул за собой магией. Я пыталась сопротивляться, но безуспешно, а вот когти пока решила не призывать». Незачем показывать врагу свои козыри. Вот ослабит бдительность, и я нанесу ему удар, а потом сбегу. Увы, оказалось, что буквально в пяти минутах ходьбы нас ждал целый отряд из десяти мужчин, одетых так же, как этот хор. Они были вооружены, да и, судя по всему, многие из них владели магией. — Ты выиграл, — проговорил шагнувший к нам бритоголовый тип с мощной шеей и суровым взглядом. — Еще бы, — хмыкнул хор а потом повернулся ко мне девочка тут защитный купол радиусом в пять километров и мне известны все передвижения любого живого существа на этой территории ты не сбежишь как бы не хотела не буду больше с тобой спорить усмехнулся лысый мужчина признаю по части магии ты лучший главным в отряде оказался именно бретоголовый он скомандовал отправляться в путь и его послушали все включая хора Мужчины шли быстро, и мне с трудом удавалось за ними поспевать. Я специально попробовала притормозить, но меня потащила дальше магией. А когда я, споткнувшись, упала на колени, она поволокла меня так. «Тори, если ты меня слышишь, то, пожалуйста, не подавай виду!» Прозвучал в моей голове голос Даниэля. Я по-настоящему опешила. Даже подумала, что это галлюцинации, но все же сумела быстро взять себя в руки. «Дан здесь? Он пришел за мной?» «Я слышу тебя», — проговорила мысленно. «Где ты? Они вооружены». «Знаю», — сказал он в ответ, — «но оставить тебя с ними не могу, потому будем выбираться». Сначала я очень обрадовалась этому заявлению, и только потом поняла, что, судя по всему, Даниэль тут один. «Где папины агенты?» — спросила его, продолжая идти за хором. «Понятия не имею. Это неважно. Тори, чуть дальше будет поляна, заросшая кустами. Когда увидишь ее, скажи, что тебе нужно в туалет. Вот прям срочно. Необходимо, чтобы вы отошли от остальных туда, где я смогу тебя подхватить». «Поняла», — ответила ему, а в голове начал складываться план. Едва увидев ту самую поляну, про которую говорил Даниэль, я споткнулась и схватилась за живот. «Вставай!» Недовольно бросил Хор. Попыталась, но, едва поднявшись, посмотрела на него с таким смущением, на которое вообще была способна. «Хор, мне очень нужно в кустике», проговорила тихо-тихо, почти на грани слышимости. «Потерпишь», отмахнулся он. «Я уже очень давно терплю, больше не выдержу. Пожалуйста». Посмотрела по сторонам и указала на полянку. «Вон и кусты подходящие». «Ты будешь меня видеть, я никуда не денусь». «Справляй нужду здесь», — заявил он равнодушно. И сказал это в голос так, что его слышали все, кто находился рядом. Кто-то из мужчин глянул на меня с сочувствием, кто-то с брезгливостью, двое усмехнулись. И только бритоголовый странно вздохнул. «Отведи ты ее в кусты», — махнул он рукой. «Принцесса все-таки. Вдруг она на себя руки после такого позора наложит?» Хор явно был против, но ему пришлось подчиниться. Вот только отпускать меня одну он не собирался. Довел до одного из кустов, демонстративно повернулся спиной и сказал. «Приступай. Может, отойдете?» – попросила. «Нет. Давай, снимай штаны и делай свое дело. Представь, что меня тут нет». Я принялась расстегивать пуговицы на пальто, а сама осторожно смотрела по сторонам. «Дан?» «Сейчас я тебя подхвачу. Сразу цепляйся за лапы. Я к этому гаду магией привязана. Ему же хуже», прозвучало в ответ. Да, Даниэль предупредил, но даже несмотря на это, все произошло очень неожиданно. В одно мгновение я оказалась вздернута вверх, а из ниоткуда появился столб огня, обрушившийся на мага. При этом земля становилась все дальше, мы поднимались все выше Я чувствовала, что меня держит дракон, но не видела его. Он был совершенно прозрачный. Послышались выстрелы. Один, другой, третий, целая канонада. Я сжалась, боясь попасть под пули, а Дан обхватил меня крепче. В какой-то момент он вздрогнул, потом еще раз и еще, но продолжил лететь. Видимо, в него все-таки попали, и от этой мысли меня бросила в дрожь. «Ты в порядке?» – спросила. Конечно, все хорошо. Мы успели улететь, ободряюще ответил Даниэль. Тебе не тяжело меня тащить, проговорила мысленно. Совсем наоборот. В его тоне слышалось тепло. Самая приятная ноша. И я успокоилась. Мы поднялись невысоко. Дан летел довольно быстро, активно махал крыльями и мчался на запад, прямиком к заходящей за макушке деревья в селиме. Но едва я увидела блеск моря и крыши далеких домов, как вдруг Даниэль начал снижаться. Он вообще теперь летел урывками, будто бы каждый взмах давался ему с огромным трудом. «Что с тобой?» – спросила взволнованно. «Слабею, Тори. Нужно приземляться». Его голос в моей голове звучал привычно, но я чувствовала в нем горечь и боль. И это только подтвердило, что его все-таки ранили. У самой земли он отпустил меня, а сам пропал. Его до сих пор не было видно, потому я понятия не имела, куда он делся. «Дан!» – позвала. Не ответил. «Даниэль!» – крикнула мысленно. «Сейчас, Стори, только оденусь и пойдем дальше». «Это артефакт, да? Сними его, я помогу. Ты... Тебя ранили?» «Немного», – ответил в голос. А я тут же определила, откуда исходит звук. Сделала несколько шагов и едва не упала, банально споткнувшись обо что-то. Но меня тут же обхватили знакомые руки. «Тори, я без одежды», – прошептал едва слышно. «Дай мне пару минут». Он все же деактивировал артефакт, делающий его невидимым, и я увидела перед собой такое родное лицо Даниэля. Но сейчас он был непривычно бледен, а взгляд показался мне мутным. «Куда тебя ранили?» Спросила, вставая. Обошла обнаженного мужчину, почему-то ни капли не смутившись, и с ужасом уставилась на рану от пули на боку. Но что самое опасное, она явно до сих пор была в теле Даниэля. «Вот тебе и толстая драконья шкура», — проговорила, чувствуя растерянность и приближающуюся панику. «Пулю нужно вытащить. Тебе необходима помощь целителя. А я сейчас даже искру сотворить не смогу из-за браслетов». «Нужно остановить кровь», — сказал Даниэль, глядя на меня с теплой грустью. «Перевязать рану чем-нибудь. У меня есть рубашка». И протянул мне рюкзак с вещами. Сам при этом старался натянуть белье и брюки. Дан жмурился от боли, но не издавал ни звука. А я смотрела на него, и сердце обливалось кровью. Найденную рубашку я свернула и завязала вокруг его торса за рукава. Получилось довольно крепко, надеюсь, это хоть немного поможет. Вопреки вялым возражениям Даниэля, носки и туфли надевала на него сама. Куртку пришлось накидывать на голое тело, но само ее наличие уже было отличной новостью. А дальше я сама нацепила за спину опустевший рюкзак, помогла Дану подняться, и мы медленно поковыляли к виднеющимся впереди крышам деревни. «Как ты меня нашел?» – спросила, поддерживая Даниэля со стороны здорового бока. «Я тебя чувствую. Это связь, Тори. Она с моей стороны очень крепкая», — признался он. Говорил мысленно. Полагаю, вслух у него просто уже не получалось. — Почему прилетел один? Уверена, папа бы тебе помог. — Не помог. Я сказал ему, что могу найти тебя, а он позволил твоему коварному дяде отключить меня магией. Дан чуть помолчал, будто собираясь с мыслями, а потом все же добавил. Они меня закрыли, чтобы не помчался к тебе. Но его величество выпустил. Его голос в моей голове звучал все тише. «У тебя странная семья, Тори». «Но именно дед кажется мне самым адекватным». «Ты просто с моей бабушкой близко не знаком», — ответила, стараясь скрыть за улыбкой все больше нарастающее волнение. Шаги Даниэля становились медленнее. Ему явно было очень тяжело идти. Но он все равно шел, да еще и стараясь при этом как можно меньше опираться на меня. Ему было больно, а силы быстро кончались. Рубашка уже основательно пропиталась кровью, и пятно продолжало увеличиваться. Боги, надеюсь, в этой деревне есть целитель. Или хотя бы Макфон, чтобы связаться с отцом. Ее величество для меня – само олицетворение мудрости. Продолжила вслух, стараясь отвлечь и себя, и Дана от переживаний. Она умудряется даже дядю Алекса останавливать, когда его заносит с гениальными идеями. Я очень ее люблю. А потом зачем-то добавила. Уверена, Дан, вы бы с ней подружились. Его кожа под моими пальцами становилась все холоднее. И это пугало меня до дрожи. Дан уже не отвечал даже мысленно, но пока продолжал идти. Шаги давались ему с большим трудом, а на лбу и висках давно выступила испарина. Когда до ближайшего дома оставалось не больше ста метров, Даниэль споткнулся. Мне едва удалось удержать его от падения. Вот только дальше идти он уже не смог. Пришлось усадить его под ближайшим деревом. «Оставь меня тут, Тори», — сказал он в моих мыслях едва слышно. «Посиди, я сейчас приведу помощь». Он не ответил, лишь особенно тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Я же никак не могла заставить себя от него отойти. Понимала, что должна бежать, искать хоть кого-то, способного помочь. Но при этом дико боялась оставить тут Даниэля одного. Казалось, что он держится за жизнь только потому, что я пока рядом. А стоит мне отойти, и я окончательно его потеряю. — Пожалуйста, не сдавайся, — сказала, опустившись рядом с ним на колени. — Я очень скоро вернусь. Мигом. Туда и обратно. Прошу, не теряй сознание. Меня трясло, в горле стоял ком, но я понимала, что должна сейчас быть сильной. Обязана. Не ради себя, ради Даниэля, который пострадал, спасая меня.